царю и его помощникам. Обращение Льва Николаевича Толстого Опять убийства, опять уличные побоища, опять будут казни, опять страх, ложные обвинения, угрозы и озлобления с одной стороны, и опять ненависть, желание мщения и готовность жертвы с другой. Опять все русские люди разделились на два враждебные лагеря и совершают и готовятся совершить величайшие преступления. Очень может быть, что теперь проявившееся волнение и будет подавлено. Но если теперь оно и будет подавлено, оно не может заглохнуть, а будет все более и более развиваться в скрытом виде и неизбежно рано или поздно проявится с увеличенной силой и произведет еще худшие страдания и преступления. Зачем это, Зачем это, когда так легко избавиться от этого? Обращаемся ко всем вам, людям, имеющим власть от царя, членов Государственного Совета, министров, до родных, матери, жены, дядей, братьев и сестер, близких людей царя, могущих влиять на него убеждением. Обращаемся к вам не как к врагам, а как к братьям, неразрывно, хотите ли вы этого или нет, связанным с нами так, что всякие страдания, которые мы несем, отзываются и на вас, и еще гораздо тяжелее, если вы чувствуете, что могли устранить эти страдания и не сделали этого. Сделайте так, чтобы положение это прекратилось. Вам или большинству из вас кажется, что все происходит от того, что среди правильного течения жизни являются какие-то беспокойные и недовольные люди, мутящие народ и нарушающие это правильное течение что виноваты во всем только эти люди, что надо усмирить, обуздать этих беспокойных недовольных людей, и тогда опять все будет хорошо, и изменять ничего не надо. Но ведь если бы все дело было в беспокойных и злых людях, то стоило бы только переловить, заключить их в тюрьмы, сослать или казнить, и все волнения окончились бы. Но вот уже более 30 лет ловят, заключают, казнят, ссылают этих людей тысячами, а количество их все увеличивается. И недовольство существующим строем жизни не только растет, но все расширяется и захватило теперь уже миллионы людей рабочего народа, огромное большинство всего народа. Ясно, что недовольство происходит не от беспокойных и злых людей, а от чего-то другого. И стоит только вам, правительственным людям, на минуту отвести внимание от той острой борьбы, которой вы сейчас заняты, перестать наивно думать то, что выражено в недавнем циркуляре министра внутренних дел, что если полиция будет вовремя разгонять толпу и вовремя стрелять в нее, то все будет тихо и спокойно. Стоит вам только перестать верить этому, чтобы ясно увидеть ту причину, которая производит неудовольствие в народе и выражается волнениями, принимающими все более и более широкие и глубокие размеры. Причины в том, что вследствие несчастного случайного убийства царя который освободил народ совершенно небольшой группой людей, ошибочно воображавших, что они этим служат всему народу. Правительство решило не только не идти вперед, отрешаясь все более и более от несвойственных условиям жизни деспотических форм правления, но напротив вообразив себе, что спасение именно в этих грубых отживших формах. В продолжении 20 лет не только не идет вперед соответственно общему развитию и усложнению жизни, и даже не стоит на месте – а идет назад, этим обратным движением, все более и более разделяясь с народом и его требованиями. Так что виноваты не злые беспокойные люди, а правительство, не хотящее видеть ничего, кроме своего спокойствия в настоящую минуту. Дело не в том, чтобы вам сейчас защищаться от врагов, желающих вам зла. Никто не желает вам зла, а в том, чтобы, увидав причину недовольства общества, устранить ее. Люди все не могут желать раздора и вражды, а всегда предпочитают жить в согласии и любви со своими братьями. Если же теперь они волнуются и как будто желают вам зла, то только потому, что вы представляете им той преградой, которая лишает не только их, но и миллионы их братьев лучших благ человечества – свободы и просвещения. Для того, чтобы люди перестали волноваться и нападать на вас, так мало нужно. И это малое так нужно для вас самих, так очевидно даст вам успокоение, что было бы удивительно, если бы вы не сделали этого. А сделать нужно сейчас, только очень мало. Сейчас нужно только следующее. Во-первых, уравнять крестьян во всех их правах с другими гражданами и потому уничтожить А. Ни с чем не связанный нелепый институт земских начальников. Б. Отменить те особые правила, которые устанавливаются для определения отношений рабочих к нанимателям. В. Освободить крестьян от стеснения паспортов для перехода с места на место и также от лежащей исключительно на них квартирной, подводной, сельской, полицейской повинности. Соцкие десятки Г. Освободить их от несправедливого обязательства платить по круговой поруке долги других людей, а также и от выкупных платежей давно уже покрывших стоимость выкупаемых земель. И главное, д. уничтожить бессмысленное, ни на что не нужное, оставленное только для самого трудолюбивого, нравственного и многочисленного сословия людей, позорное телесное наказание. Уравнение крестьянства, составляющего огромное большинство народа во всех правах с другими сословиями, особенно важно потому, что не может быть прочно и твердо такое общественное устройство, при котором большинство это не пользуется одинаковыми с другими правами, а находится в положении раба, связанного особыми исключительными законами. Только при равноправности трудящегося большинства со всеми другими гражданами и освобождении его от позорных исключений может быть твердое устройство общества. Во-вторых, нужно перестать применять так называемые правила усиленной охраны, уничтожающие все существующие законы и отдающие население во власть очень часто безнравственных, глупых и жестоких начальников. Неприменение усиленной охраны важно потому, что эта приостановка действия общих законов развивает доносы, шпионство, поощряет и вызывает грубое насилие, употребляемая часто против рабочих, входящих в столкновение с хозяевами и землевладельцами. Нигде не употребляются такие жестокие истязания, как там, где действуют эти правила. Главное же потому, что только благодаря этой страшной мере все чаще и чаще стало употребляться, вернее всего, развращающее людей, противная христианскому духу русского народа и непризнанная до этого в нашем законодательстве смертная казнь, составляющая величайшее, запрещенное Богом и совестью человека преступление. В-третьих, нужно уничтожить все преграды к образованию, воспитанию и преподаванию. Нужно А. Не делать различия в доступе к образованию между лицами различных положений и потому уничтожить все исключительные для народа запрещения чтений, преподаваний и книг, почему-то считаемых вредными для народа. Б. Разрешить доступ во все школы лиц всех национальностей и исповеданий, не исключая и евреев, почему-то лишенных этого права. В. Не препятствовать учителям вести преподавание в школах на тех языках, на которых говорят дети, посещающие школу. Главное. Г разрешить устройство и ведение всякого рода частных школ, как низших, так и высших, всем людям, желающим заниматься педагогической деятельностью. Освобождение образования, воспитания и преподавания от тех стеснений, в которых они находятся теперь, важно потому, что только эти стеснения мешают рабочему народу избавиться от того самого невежества, которая служит теперь для правительства главным доводом для применения к народу этих самых стеснений. Освобождение от правительственного вмешательства в дело образования рабочего народа дало бы возможность народу усвоить несравненно более быстро и целесообразно все те знания, которые нужны ему, а не те, которые навязываются ему. Разрешение же открытия и ведения школ частными лицами – уничтожило бы постоянно возникающие волнения среди учащейся молодежи, недовольные порядками заведений, в которых они находятся. Если бы не было препятствий к устройству свободных частных школ, как низших, так и высших, молодые люди, недовольные порядками правительственных учебных заведений, переходили бы в те частные учреждения, которые отвечали бы их требованиям. Наконец, в-четвертых, и самое важное – Нужно уничтожить все стеснения религиозной свободы. Нужно А. Уничтожить все те законы, по которым всякое отступление от признанной правительством церкви карается как преступление. Б. Разрешить открытие и устройство старообрядческих часовен, церквей, молитвенных домов баптистов, молокан, штундистов и других. В разрешить религиозные собрания и религиозные проповеди всех исповеданий. И г. не препятствовать людям различных исповеданий воспитывать своих детей в той вере, которую они считают истиной. Сделать это необходимо потому, что не говоря уже о той выработанной историей и наукой, и признанной всем миром истине, что религиозные гонения не только не достигают своей цели, но производят обратное действие, усиливая то, что они хотят уничтожить, Не говоря и о том, что только вмешательство власти в дела веры производит вреднейший и потому худший, так сильно обличаемый Христом порог лицемерия, не говоря уже об этом, вмешательство власти в дела веры препятствует достижению высшего блага как отдельного человека, так и всех людей, единение их между собою. Единение же достигается никак ненасильственным и невозможным удержанием всех людей, в раз усвоенном внешнем исповедании одного религиозного учения, которому приписывается непогрешимость, а только свободным движением всего человечества в приближении к единой истине, которая одна, и поэтому одна и может соединить людей. Таковы самые скромные и легко исполнимые желания, как мы думаем, огромного большинства русского общества. Применение этих мер, несомненно, успокоит общество и избавит его от тех страшных страданий и, то что хуже страданий, преступлений, которые неизбежно совершатся с обеих сторон, если правительство будет заботиться только о подавлении волнений, оставляя нетронутыми их причины. Обращаемся ко всем вам, царю, министрам, членам государственного совета и советчикам, и близким к царю. Вообще ко всем лицам, имеющим власть, помогите успокоению общества и избавлению его от страданий и преступлений. Обращаемся к вам не как к людям другого лагеря, а как к невольным единомышленникам, сотоварищам нашим и братьям. Не может быть того, чтобы в обществе людей, связанных между собою, было бы хорошо одним, а другим худо. В особенности же не может этого быть, если худо большинству. Хорошо же всем может быть только тогда, когда хорошо самому сильному, трудящемуся большинству, на котором держится все общество. Помогите же улучшить положение этого большинства и в самом главном, в его свободе и просвещении. Только тогда и ваше положение будет спокойно и истинно хорошо. Мнение это не одно мое мнение, а мнение многих и лучших, разумных, бескорыстных и добрых людей, желающих того же. 15 марта 1901